Огромные врата Анвилариума, откованные из того же темного металла, что и броня Мануса, распахнулись, впустив примарха детей Императора. Грива пышных белых волос Феникса взмывалась и опадала, развиваемая потоками жаркого воздуха, струившимися из далеких кузнец Железного Кулака. Вступив на порог покоев брата, он на миг остановился, взволнованный мыслью о том, что следующий шаг может оказаться первым на пути, что навсегда разделит его и Мануса. Подняв глаза, Фулгрим внимательно посмотрел на Феруса возвышающегося в окружении мрачных фигур Марлоков, и узнал первого капитана и старейшину астропатов флота, стоявших рядом с братом. Юлий Каесарон, великолепный в своей терминаторской броне, и вся гвардия Феникса сопровождали Фулгрима, дабы подчеркнуть важность момента. Почувствовав, что его ожидание на пороге затягивается, Феникейц решительно шагнул вперед и быстро подошел к Ферусу вплотную. Чуть сбоку и позади него остановился Каесарон, а гвардейцы Феникса построились у стен Анвилариума, заняв позиции рядом с серостальными морлоками и сияя на их фоне пурпуром и золотом. Фулгрим хорошо понимал, насколько опасной и почти безнадежной будет его попытка склонить Мануса на сторону воителя. Но если брат примкнет к ним, о, -о, -о тогда Хорус невероятно приблизится к победе над императором-предателем. Воитель уже начал успешно переманивать примархов в свои ряды, и Фулгрим на прощание поклялся, что приведет Мануса под его знамена без шума и пыли. Он уверял себя, что давние узы братства и совместно пролитая кровь заставят Горгона прислушаться к его доводам. Завес лжи прочно сковала глаза Феникса, и он уже посчитал за честь обманывать собственного брата. «Феррус!» — воскликнул он, раскрывая объятия. «Как же я рад, что мы свиделись вновь!» Манус, прижав брата к груди, погладил по голове серебряными руками, и Фулгрим почувствовал, как мрачные мысли улетают прочь. «Скажу честно, я не ожидал, что ты вернешься так скоро», — ответил Ферус, отступив назад и оглядывая брата с ног до головы. «Но тебе лучше, ибо нежданная радость хороша вдвойне. Что же привело тебя в систему Калинида?» «Неужели воитель считает, что мы недостаточно быстро расправляемся с врагом?» «Наоборот», — замахал руками Фулгрим. «Воитель шлет вам поздравления и просит меня засвидетельствовать почтение тебе и твоим, Астартас. Феникс скрыл улыбку, почувствовав, как после его слов... Каждый воин железных рук, присутствующий в Анвилариуме, раздулся от гордости. Разумеется, Хорус не говорил ничего подобного, но только лести никогда не бывает лишней. — Вы слышали, братья мои? — вскричал Ферус Манус. — Воитель лично отметил нашу доблесть. — Слава десятому легиону! — Слава десятому легиону! — подхватили железные руки. И Фулгрим с трудом подавил разбирающий его смех. — Ох, до да чего же они простодушны! Как легковерны! Как примитивно выражают радость! «Что же, скоро он научит этих грубых вояк истинному значению слова наслаждение. лишь бы Манус не заупрямился». Похлопав своей тяжкой рукой по плечу Феникса, Феррус спросил, «Но все же, брат мой, ведь наверняка не только поручение воителя привело тебя ко мне». Улыбнувшись, Фулгрим неосознанно погладил рукоять огненного клинка. Когда он собирался отправиться на встречу с Манусом, ему почему-то пришло в голову, что было бы неуважительно явиться без подарка брата, меча, откованного две сотни лет назад в глубинах горы Народной. Конечно, сейчас он терзался без своего серебряного клинка, но Ферус неверно истолковал его жест и высоко поднял крушитель стен, молот созданный Фениксом в том же месте и в то же время. Примархи расхохотались, и сила их братских уст стала ясна всем и каждому. «Верно, Ферус, нам и правда есть о чем поговорить, но только наедине», — кивнул Фулгрим. «Речь пойдет о будущем Великого Похода». Мгновенно посерьезнев, Манус кивнул. «Что ж, тогда пойдем в Железную Крепь».